Все это тем не менее было. Великодушный тренер-победитель Жира Рулье бросил красно-белым кость сострадания. сказал, что веселый и играющий Спартак понравился ему гораздо больше гостившего на Энфилде недели ранее Базеля сухого и унылого. Вот только Базель сыграл в Ливерпуле 1:1, а мы 0:5. Двум героическим поклонникам «Спартака», прилетевшим в Ливерпуль из далекого канадского Калгари, пришла в голову мысль поместить на «Спартаковском секторе» огромный портрет Николая Петровича Старостина. В тот раз не удалось. Британцы не разрешили. Но патриарха с каждым днем крушение клуба вспоминали все чаще. Вспоминали и сравнивали. Некоторые интернет-болельщики «Спартака», явно переоценивающие свою роль в новейшей истории клуба, Искренне убеждены, что убрали Червяченко из «Спартака» именно они. Фактор общественной нелюбви к бывшему президенту клуба, конечно, сказался. Но куда важнее было то, что футбольный клуб «Спартак» при Червяченко превратился в футбольный клуб «Скандал». Когда скандальный имидж вышел за все возможные границы, более могущественные структуры добровольно-принудительным образом вынудили президента уйти и продать контрольный пакет акций. Один к 18 стали главным футбольным скандалом сезона 2002 для «Спартака». А еще чуть раньше был главный околофутбольный. Назывался он «Дело Сычева» и громыхнул так, что волны прокатились по всей Европе. 18-летний щупленький парнишка из Тамбовского «Спартака» приглянулся Романцеву во время зимнего просмотра в начале 2002 года. Это была одна из немногих селекционных удач некогда могущественного тренера Последние годы его работы с командой. Уже на Кубке чемпионов стран СНГ юный нападающий показал, что не лыком шит, забив в финале классный гол киевскому «Динамо». Обратил тогда на Сычева внимание и главный тренер киевлян, маэстро тренерского корпуса Европы Валерий Лобановский, который через несколько месяцев уйдет из жизни, и в память о нем будет объявлена минута молчания перед финалом Лиги чемпионов. Такое признание, пусть и посмертное, красноречивее всяких титулов. Но Сычев Лобановскому не достался, он уже принадлежал Спартаку. Интересно, что до того парень, у которого были проблемы со здоровьем, не подошел ни Донецкому шахтеру, ни Питерскому зениту, да и в Спартак попал лишь после четвертого просмотра. И сразу заблистал. С начала сезона Сычев принялся забивать почти в каждом матче. Журналистов он дичился, вне поля держался застенчиво, но на газоне преображался и выдавал спектакль за спектаклем. Дошло до того, что Романцев, всегда избегавший комплиментов в адрес молодых и раздражавшийся, когда такие комплименты публично делались кому-то из его футболистов, произнес «Спартак выезжает на Сычеве». Произнес и пригласил Сычева в сборную России, готовившуюся к поездке на чемпионат мира в Японию и Корею. Такой взлет 18-летнего юнца за считанные месяцы из второй лиги до национальной сборной вообще был беспрецедентным. Впрочем, и этим дело не ограничилось. На мировом первенстве Сычев стал лучшим игроком нашей сборной. Выйдя на замену в матче с Тунисом при счете 0-0, он сначала принял участие в атаке, которая завершилась голом Титова, а затем заработал пенальти, реализованный Карпиным. Признание лучшим игроком этого матча потом материализуется в автомобиль Porsche, который Дмитрий получит в самый разгар скандалов в «Спартаке». В решающем матче с Бельгией Сычев, опять игравший не с первых минут, успел забить сам и подарить сборной последнюю надежду. Но не может вообще все на чемпионате мира турнире для закаленных мужиков зависеть от хрупкого подростка. Но потряс Дима всю страну не только своей игрой. Уходя с поля после матча с Бельгией, он рыдал. 18-летний мальчишка, убитый тем, что сборная не вышла из группы, по-настоящему плакал и не скрывал своих слез. Через несколько месяцев в разгар скандала Отец Сычева Евгений приведет цитату из письма одной женщины в интернете. «Не верю, что Сычев из мальчика, который плакал после поражения сборной в Японии, мог так быстро превратиться в подонка и рвача. Это процесс долгий и целенаправленный». Как рассказал мне Владимир Бесчастных, Сычев плакал и в тот момент, когда спустя два месяца забирал вещи со «Спартаковской базы». «Три года спустя мы будем беседовать с писателем-сатириком Виктором Шендеровичем, знающим наш футбол далеко не поверхностно и оценивающим его порой беспощадно. И вдруг он скажет, «Мне приятно было видеть плачущего мальчика Сычева на том злосчастном чемпионате. Я был так счастлив, что увидел эти слезы хоть у одного. При том, что кого нельзя было упрекнуть, так это его. Эти слезы были прекрасны, потому что человек вышел, чтобы спасти родину. С родиной ничего, ни плохого, ни хорошего не случилось, но он вышел спасать родину». Не больше, ни меньше. И мне такое отношение было очень приятно. После этих слез я ему очень всерьез симпатизирую. Кто же прав? Бомба взорвалась 16 августа. За два часа до домашнего матча Солани президент Спартака Чаровиченко получил заявление Дмитрия Сычева о расторжении контракта с командой заключенного до конца 2006 года в одностороннем порядке. Вечером того же дня Сычев отыграл последний матч в составе чемпионов России. Вернее, не матча, а первый тайм, после которого был заменен. По словам отца Сычева, технический директор клуба «Шикунов» сразу после ухода Дмитрия с поля похлопал его по плечу со словами «Для тебя футбол закончен». Романцев рассказывал. «За час до начала матча с Алани на стадионе «Торпеда» в раздевалку зашел президент «Спартака» Андрей Червиченко и показал мне заявление об уходе из нашей команды, подписанное, по его словам, Димой. Я глазам своим не поверил и даже переспросил, неужели это его подпись. Услышав утвердительный ответ, пережил такой шок, какого врагу не пожелаю. «Да такого не может быть», — думал я про себя и одновременно решал, выводить Сычева из стартового состава или оставлять в нем». Уже потом Владимир Федотов, заглянув ко мне в больничную палату, признается, что в раздевалке перед игрой страшно испугался за меня. «На вас лица не было», — говорил он. Сычев на поле все-таки вышел, отыграл плохо, и я его заменил. Матч в итоге мы выиграли, но с каждой минутой я чувствовал себя все хуже и хуже. Чем закончилось, известно, через считанные дни я попал на операционный стол». Действительно, Романцева госпитализировали в первую клиническую больницу при администрации президента Российской Федерации в связи с обострением мочекаменной болезни. Червиченко заявил журналистам, что Романцев оказался на больничной койке, так как близко к сердцу принял случившееся с Сычевым. Нападающий тем временем забрал вещи из Тарасовки, чтобы уехать из нее навсегда. А руководство «Спартака» в ответ решило дисквалифицировать Сычева. В интервью известному журналисту Леониду Трахтенбергу Романцев едва ли не руки заламывал в патетическом гневе. Сычев, как модно сейчас выражаться, подставил прежде всего ребят. И мне обидно теперь уже не столько за себя и даже вовсе не за себя, сколько за них. Чем они виноваты перед тобой, Дима? А ты их подвел, ты подвел Спартак. Так как ты из команды не уходят, прежде надо вернуть долг. Нет, не мне, своим партнерам, своему клубу. Через несколько лет Романцев в другом интервью произнесет совсем иные, правда, так и не расшифрованные детально слова. Узнав о том, что тогда происходило на самом деле, я зауважал Сучёва еще больше. Такое впечатление, что эти цитаты принадлежат двум разным людям. С Романцевым такое, впрочем, случалось нередко, но в данном случае я склонен объяснять все не лицемерием, а действительно информацией, от которой Романцев в начале скандала был отсечен и которую получил гораздо позднее. Червяченко сразу дал понять, что ни на какие компромиссы с футболистом и его окружением идти не собирается. «У меня, надеюсь, хватит здоровья и терпения, чтобы довести историю с Сычевым до логического завершения». Имелось в виду длительное отлучение от футбола, дабы другим неповадно было поступать так, как он. Оставалось понять, что же все-таки произошло. Почему один из самых талантливых игроков России, еще недавно не помышлявший ни о каком уходе из «Спартака» и целовавший эмблему клуба после забитого гола, Пошел на такой отчаянный шаг. В информационной войне инициативу сразу захватил президент «Спартака». Аппетит агента и отца футболиста стал непомерным. И именно они подтолкнули игрока, имя которого стало известно исключительно благодаря «Спартаку» на столь неблаговидный поступок, заявил «Червяченко».